Она встретила его не так, как в прежние дни, едва выглядывая из окна палаты на втором этаже роддома, а сама поджидая его, раскрыв обе половинки рамы. Михаил сразу же снизу предостерег ее. «Закрой окно! Еще не хватало тебе застудиться здесь!» Но она лишь стянула рукой на груди байковый синий халат. «Нет, Миша, это мне сам главврач приказал дышать свежим воздухом». Она с жалостью оглядела сверху Михаила. «Бедный, как же ты похудел за эти дни! Ты бы хоть через день заезжал ко мне, а можно и вообще реже. Я на той неделе уже отпрашиваться домой буду». Михаил и обрадовался, и испугался. Обрадовался тому, что она вдруг явно повеселела, и испугался тут же, промелькнувшей мысли, что ее ожидает дома. «Не спеши, Настя, как бы хуже не сделать?» Она вымученно улыбнулась. «Хуже Миша уже не может быть». Но он уже твердо решил всеми средствами воспрепятствовать ее намерению. «Нет-нет, пока еще нельзя». Она взмахнула бровями. «Почему? Не век же мне тут лежать!» Надо и в палате место освобождать. Лихорадочно соображая, как ему надо будет поступить в дальнейшем, Михаил уже составил себе план обязательно улучшить момент, чтобы незаметно от Насти встретиться с главврачом и во что бы то ни стало уговорить его подольше задержать ее в роддоме, даже если для этого и пришлось бы посвятить его в то, во что Михаил никого не хотел бы посвящать. «А разве ты уже не одна лежишь?» Он знал, что после операции ее по распоряжению главврача одну поместили в двухместную палату. Настя зачем-то оглянулась в палату и побольше высунулась из окна, стягивая на груди халат. «Ночью новенькую положили?» Михаилу захотелось уточнить. «Она уже...» Снова, быстро оглядываясь, Настя приложила палец к губам. — Я к тебе завтра во двор выйду. И тут же, с преувеличенным оживлением, она перевела разговор на другое. — Ты там, должно быть, и в столовую не успеваешь? На сухой паек перешел? — Нет, успеваю. — Ну, тогда докладывай мне, как положено, по порядку. Она приготовилась загибать пальцы. — Сегодня на первое у вас что было? Окончательно сбитый с толку, столь резкой перемены в ее настроении, Михаил послушно ответил — котлеты. — Ну, допустим, — Настя загнула один палец, — а на второе? — Сырники, — храбро продолжал Михаил, зная, что если он вынужден и ей, то лишь наполовину. Не успевая по утрам в столовую, он и сегодня, как всегда, брал с собой в рейс то, что наготовили для него шелуро с Макарьевной. На этот раз они действительно уложили ему с вечера на дорогу котлеты и сырники. — Будем считать два, — Настя загнула второй палец. — А на третий, небось, скажешь компот? — Нет, — включаясь в игру, — ответил Михаил, — кофе. Он твердо выдержал ее взгляд. Уже перед роддомом... Он, борясь с дремотой, отвинтил пробку в своем термосе и прямо из горлышка с наслаждением допил остаток уже почти совсем остывшего кофе, заваренного для него шалуро по рецепту знакомой ростовской цыганки. И он готов был теперь ответить на все вопросы Насти. Пусть она сгибает все свои десять пальцев, только опять бы... Не вернулось к ней это безысходное отчаяние, которое уже начало передаваться и ему. Но она не стала загибать очередной палец, а погрозила ему из окна со второго этажа роддома. «Смотри, Михаил, вернусь и специально зайду к Надежде Федоровне в столовую, чтобы вывести тебя на чистую воду. Будут тебе и котлеты, будет и кофе». Глаза у нее смеялись. Теперь уже Михаил не сомневался, что она окончательно на пути к выздоровлению, иначе чем же можно было объяснить эту ее веселость? На всем пути от райцентра до конезавода он гнал свой самосвал по накатанной зимней дороге так, что овес для племенных конематок